Конечно, если бы Муравлёв не ляпнул Тане про её проблемы с пьющим мужем, она бы никогда не стала даже упоминать о том, что знает о существовании в его жизни каблука Зеноиды, но сейчас не сдержалась. Муравлёв обернулся, посмотрел Тане прямо в глаза, усмехнулся и сказал: "Хорошо, пятница так пятница". Ровно в 2 часа Таня была в приёмной у кабинета Муравлёва.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 Ну манипулируешь. Какая разница? Вас там персоналчиков специально раз на манипуляциям обучают, чтобы вы могли людьми вертеть как куклами. Только одно дело беззащитным главным инженером крудить, а другое дело с самим великим Муравлёвым. Этот фокус у тебя не выйдет. Муравлёв помахал пальцем у Таниного носа. Таня тяжело вздохнула. «Рубашка у вас, Вадим Михайлович, плохо выглажена. Нельзя в таком виде перед заказчиком являться. И галстук вон на бок». «Не солидно». Таня покачала головой, изображая огромное огорчение. «Ну вот, а говоришь, не воюешь?» — рассмеялся Муравлев. «Вот поэтому-то винограда, ва! Тебе придется заказчиком заниматься. У тебя-то, небось, все выглажено, и на бок ничего не съехало». Иресе ехала. Муравлёв пристально посмотрел на Танин костюм. Тане вдруг стало не по себе, ей даже показалось, что у неё действительно что-то не так с костюмом, хотя чего там может быть не так с костюмом фирмы Chanel. На всякий случай Таня даже отдёрнула пиджачок, чем вызвала новый приступ смеха у Муравлёва. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился мужчина невероятно благородной внешности.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 Я вспомнил, радостно сообщил он Муравлёву и повернулся к Тане. Это было давно, на какой-то вечеринке. Татьяна Александровна тогда совсем молоденькая была, но очень красивая. Я увидел и обомлел, а потом она сбежала с ведущим праздника. Неправда? Мы с вами ещё и танцевали, и вы мне сказали, чтобы я задумалась над своей профессией, и про перспективность управления персоналом поведали. Я вас потом часто вспоминала, как видите, воспользовалась вашим советом. Я вас тоже часто вспоминал. А можно я вас буду Таней называть без отчества? Можно? Сейчас заплачу, сказал Муравлёв. Виноградова, не отвлекайся от поставленной задачи. Забирай дорогого гостя и идуй строго по программе. «Идемте, Сергей Степанович, я вам сейчас все наши красоты покажу. И мальчика с ведром, и золотую рыбку, и скатерть-самобранку, и двоих из ларца, одинаковых с лица». Таня взяла принца начальника под ручку и увлекла к выходу из кабинета. У дверей она не удержалась, обернулась и показала Муравлеву язык.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 Это хорошо, что я вам нравлюсь. Принц-начальник тоже улыбался. Невероятно. Вы знаете, что я запойный, а я вам всё равно нравлюсь. Вот-вот, я уже побаиваюсь, что поэтому-то ко мне алкаши и тянутся. Давиче доктор, который мужи из запоя выводил, тоже дал понять, что я ему симпатична. А доктор он что, тоже того?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 И сказанного «Газпромовским принцем» Таня сделала вывод, что завод Муравлёва инспекцию «Газпрома» успешно прошёл. «Главное, чтобы в Мариинке репертуара хватило на все командировки. Да бог с ней, с Мариинкой! Мы ж друг другу нравимся. Поехали ко мне в отель. Чего время терять? Я в Европе остановился. Вот ещё! Таня чуть не подавилась. И с чего удумали? Ну, допустим, кузнец не нужен. А как же жена, дети?»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 от заказчика, а трубку чего выключила? Так в опере ж была. А -а, а. а чего потом не включила? Забыла. Таня достала из сумки телефон и включила. Там оказалась куча не принятых звонков, и от Белового, и от Муравлёва, и последний от принца начальника. Я пользуюсь популярностью, подумала Таня. В это время раздался звонок, и на дисплее высветилась надпись Кровапийца. Так у Тани в телефонной книге именовался Муравлёв. «Помяни, черт, он и явится», — со вздохом сказала она и нажала кнопку приема. «Ну что?» — зарокотал Муравлев из трубки. «Добрый вечер, Вадим Михайлович», — вежливо поздоровалась Таня. «Здорово, Винограда, вы давно не виделись. Я тебе конкретно спрашиваю, чего там?» «Ничего. Паша его в отель повез, завтра в аэропорт доставят. Все по плану.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 Я разводиться с тобой не передумала или ты уже забыл я совершенно конкретно не хочу жить с убийцей невинных пешеходов сказала тоже убийцей я всё узнал с помощью Игарка Котельникова между прочим пострадавший заядлый алканафт отделался он испугом и лёгкими ушибами его уже выписали какая разница в следующий раз пострадавшим может оказаться ребёнок следующего раза не будет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 Пока ты тут со мной живёшь, никаких хахали, чтобы его вокруг тебя не видел. Я не с тобой тут живу, а в гостевой комнате гостить буду. Так что насчёт обеда и ужина можешь не волноваться. Гостям не пристало на кухне торчать. А насчёт хахали ты прав, но и ты в свою очередь будь любезен двадцатилетних умниц сюда не водить. Дождись, пока, дорогая гостья, съедет. По-моему, насчёт обеда ты погорячилась, могла бы в счёт проживания обед хозяину приготовить. Слышь ты, хозяин, а раздели имущества по всем правилам, не хо-хо. Помнится мне, что наше совместно нажитое ивент-агентство штука весьма прибыльная, да к тому же имеет ещё в собственности вполне приличный офис, змея. Да нет, дура, так что придётся тебе мне немножко денжат на ремонт квартиры подбросить. Прораб своё обещание сдержал, и уже к утру четверга от протечки в Иркиным кабинете не осталось и следа. Разве ж то пахло свежей краской. Ирка с Тамарой Фёдоровной, как обычно, чаёвничили, когда в дверь плотно прикрыв её за собой, валилась испуганная Вера. Ирина Сергеевна, там этот пришёл с удостоверением. Кто? с раздражением в голосе спросила Тамара Фёдоровна. Пожарный, что ли? Вера заворачивала глазами. Если бы пожарный, шептала она, ещё более припирая дверь, как будто в приёмной собрались зловещие мертвецы, из-за дела он по налоговым преступлениям. Тамара Фёдоровна схватилась за сердце.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 Как день не было, зато на мизинце красовался внушительный перстень с бриллиантом. Кстати, и костюм у мутанта был далеко не дешёвым. Уж эта ты Ирка определила с первого взгляда. И костюм, и галстук, и ботинки. Правда, сидела это всё на нём несколько странно, почти как фрак на огородном пугле. Вы кто? Ирка решила особо не церемониться. Вот ещё, вошёл, не представился, корочке не показал, да ещё и расселся тут, как дорогой клиент.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 Вблизи он был ещё отвратительнее, чем когда сидел в кресле, еще и ещё и пах тошнотворно. Чувствовалось, что накануне мутант хорошенько надрался, закусил чесноком, а сегодня попытался скрыть соответствующие ароматы запахом дорогого парфюма. Чем обязана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 вызывайте официально повесткой или как там у вас принято вызовим обязательно вызовем и прибегите не такие прибегали и сидят сейчас как миленькие от мутанта кроме вчерашнего выхлопа неслоу ещё и непримиримой классовой ненавистью и злобой про презумпцию невиновности забыли решила слегка охалануть его Ирка это в Америку, пожалуйста, туда, у нас тут не Чикаго